Издательский дом Союз и издательство «Покидышев и сыновья представляют. Терри Пратчет, Патриот. Перевод Елены Колявиной. Ночь выдалась безлунной, что Солидолу Джексону было только на руку. Он промышлял ловлей любопытных кальмаров, названных так потому, что они были не только кальмарами, но и любопытными, то есть сама их любознательность была любопытной до крайности. Вскоре после того, как они заинтересовались фонарем, который солидол подвесил на корму, внимание кальмаров привлек тот факт, что некоторые их сородичи начали с внезапным всплеском взмывать куда-то ввысь и там бесследно исчезать. Кое-кто был всерьез заинтригован. А что же такое острое и зазубренное так стремительно приближается к их стае? Но интерес этот, увы, длился недолго. Любопытные кальмары были чрезвычайно пытливы. К сожалению, они плохо умели устанавливать причинно-следственные связи. Плыть до прикормленного места пришлось довольно долго, но Солидол считал, что поездка того стоила. Любопытные кальмары, существа маленькие и безобидные, их трудно отыскать, и, по мнению гурманов, изо всех живущих тварей они наиболее отвратительны на вкус. Поэтому и востребованы на кухнях ресторанов определенной категории где искуснейшие повара с особой тщательностью готовят блюда, не содержащие ни малейших следов кальмаров. Но к отчаянию солидола Джексона нынешней ночью, безлунной ночью, в сезон нереста, когда кальмары особенно любознательны и дотошны, на добычу, похоже, рассчитывать не стоило. Ни одно любопытствующее око не всплыло из морских глубин. Свет обычно привлекал также и прочих обитателей моря, Сейчас Джексон заметил лишь одну рыбину, та стремительно уходила от них по прямой. Он отложил острогу и пошел на нос лодки, где его сын Лес тоже пристально вглядывался в подсвеченное факелом море. — За полчаса ничегошеньки, — сказал Солидол. — Ты уверен, что мы в нужном месте, пап? Солидол покосился на горизонт. Слабое сияние в небе указывало, что там находится побережье Клатча и город Аль-Хали. Он обернулся. Другой горизонт тоже переливался огнями. Там был Ангмарпорг. Лодка мягко колыхалась на полпути между ними. — Конечно, уверен, — сказал он, но уверенность ускользнула из его голоса, ибо на море было неестественно тихо. Лодка слегка покачивалась, но не на волнах, а от движения их собственных тел. Рыбак почуял, что надвигается буря, но звезды безмятежно мерцали в безоблачном небе. Однако звезды отражались и в зеркально-гладкой поверхности воды. Такое нечасто увидишь. — Давай-ка убираться отсюда, по-добру, по-здорову, — сказал Солидол. Лес указал на безвольно поникший парус. — Ты будешь сам дуть в него вместо ветра, папа? Именно тогда они услышали плеск весел. Прищурившись, Солидол разглядел силуэт другой лодки, направлявшейся к ним. Он схватил Багор. — Я знаю, что это ты, вороватый чужеземный плод. Весла замерли. Другой голос зазвенел над водой. — Да поглотит тебя тысячи дьяволов, проклятый человек! Чужая лодка скользнула ближе. Юркая, с нарисованными на носу глазами, она во всех отношениях выглядела инородной. — Всех выловил, да? Я проткну тебя острогой, мерзкая ты донная падаль! «Моя кривая сабля плачет по твоей щее! Нечист сын собаки женского пола!» Лес оглянулся. Крошечные пузырьки закипали на поверхности моря. «Пап!» — окликнул он. «Там сальный ариф!» — рявкнул отец. «Только полюбойся на него! Этот скользкий паскудный сервец уже много лет приплывает сюда! красть наших кальмаров!» «Папа! Ну, там! Садись на весло, А я вобью его черные зубы ему в глотку!» Лес услышал голос, вещающий на борту чужой лодки. — Узри синь мой, как коварный воришками! Греби — Греби! — крикнул ему отец. — На весла! — возопил кто-то в другой лодке. — А здешние кальмары, они чьи, пап? — спросил Лес. — Наши. — Что, прям даже до того, как мы их поймали? — Просто заткнись и греби. — Я не могу сдвинуть лодку с места, пап, мы в чем-то застряли. «Под нами глубина в сотни сажений, парень! Что нас может держать?» Лес попытался отцепить весло от какого-то существа, медленно всплывавшего из бурлящего моря. «Это похоже на петушка, пап!» Из-под толщи морской воды послышался звук. Он походил на гонг или звон мерно раскачивавшегося колокола. «Куры не умеют плавать! Он железный, пап!» Солидол перебрался на корму. Петушок и впрямь был сделан из железа. Его покрывали водоросли и ракушки, и вода текла с него, пока он медленно взмывал к звездам, стоя на крестообразном насесте. Казалось, на каждом из четырех концов креста располагаются какие-то буквы. Солидол поднес факел ближе. — Что за... Затем рыбак схватил весло и плюхнулся на скамью рядом с сынишкой. — Греби, что есть духу лес! «Что происходит, пап? Просто заткнись и греби, надо поскорее свалить отсюда!» «Это какое чудовище, папа!» «Это куда хуже чудовище, сынок!» — крикнул Солидол, когда весла погрузились в воду. Существо было уже довольно высоко, оно находилось на какой-то башне. «Что это, папа?» «Что это такое?» «Расстреклятый флюгер!» По правде сказать, особого геологического волнения не случилось. Процесс погружения континентов в океан обычно сопровождается извержениями вулканов, землетрясениями и флотилиями лодочек. В них плывут старики, одержимые идеей возвести пирамиды и таинственные каменные круги на какой-нибудь новой земле, где обладание исконной мудростью и древними оккультными тайнами обеспечит им паломничество восторженных юных дев. Но подъем данного клочка суши из морских глубин не вызвал никаких физических колебаний мироустройства. Образно говоря, он просто приполз домой. Не дать не взять кошка, которая где-то шлялась несколько дней, прекрасно зная, что вы с ума сходите от беспокойства. На берегах круглого моря высокая волна, собственно говоря, едва ли достигшая к тому времени пяти или шести футов, послужила темой для соседских пересудов о погоде а кое-где в болотистых низинах затопило несколько деревень, до которых никому не было дела. Однако в геологическом смысле ничего особенного не произошло. Но лишь сугубо в геологическом смысле. — Это же город, папа. Смотри, вот и окна в домах, и я велел тебе заткнуться и продолжать грести. Морская вода хлынула по руслам улиц. По обе стороны прибоя медленно вырастали огромные, заросшие травой здания. Отец и сын изо всех сил пытались усидеть в лодке, сражаясь с течением. И поскольку главный секрет искусства гребли состоит в том, что делать это надо, не глядя по сторонам, они не заметили другую лодку. — Да ты спятил! Уйди, глупый человек! Не приближайся к этому зданию! Это территория от Кмарборка! Две лодки закружились во временном водовороте. — Переявляю пирова на эту землю! — От имени Сири Фальхали. — Мы первыми ее открыли. — Лес, скажи ему, что мы открыли ее первыми. — А мы увидели ее раньше, чем вы ее открыли. — Лестный свидетель, он пытался меня ударить веслом. — Ну, пап, ты же сам замахнулся на него строгой. — Посмотри, как и подло и вероломно у нас атакует, ахан! Под килями у обеих лодок что-то заскрежетало, и они начали опрокидываться, погружаясь в выл морского дна, которое оказалось совсем близко. — Смотри, отец, какая замечательная статуя! — Он ступил на Клачанскую землю! Каламаровый вор! Убери свои грязные сандалии с территории ангморпорцев! — Ох, папа! Два рыбака прекратили орать друг на друга, в основном для того, чтобы отдышаться. Крабы в панике разбежались кто куда. Вода текла между травяными кочками, прорезая ручейки в сером иле. «Отец, погляди на это!» и это моя земля?» «Нет, моя!» Лес заметил, как смотрит на него Ахан. Они обменялись очень короткими взглядами, которые, тем не менее, содержали значительный объем информации, начиная с галактических размеров сожаления по поводу того факта, что у них имеются отцы, и стыда за их поведение со всеми вытекающими. — Папа, мы не должны... — заткнись. Я думаю о твоем будущем, мой мальчик! — Да, ну какая разница, кто это увидел первым, папа? Вы оба за сотни миль от дома. Я имею в виду пап, Кто узнает? Два взрослых ловца кальмаров уставились друг на друга. Над ними возвышались здания, с которых ручьями струилась вода. Здесь были отверстия, что вполне могли служить дверными проемами, и проемы без стекол отдаленно похожие на окна, но там, внутри, царила мгла. Лесу то и дело казалось, что он слышит, как нечто скользит по темным коридорам. Солидол Джексон поперхнулся. — Парень прав, — пробормотал он. — Это бессмысленный спор. Нас всего четверо. — Верно, сказал Ариф. Они одновременно попятились, и каждый внимательно наблюдал за противником. Затем почти в один голос отцы скомандовали «Хватай лодку!» Пару минут царила путаница, наконец обе пары рыбаков помчались в противоположные стороны по грязным улицам, держа лодки над головами и то и дело поскальзываясь. Потом им пришлось остановиться, вернуться на то же место и, проорав в унисон, «Так ты к тому же еще и детей крадешь!» обменяться сыновьями. Как известно каждому исследователю, приз достается не тому землепроходцу, который первым ступит на неизведанную почву, а тому, чья стопа первой коснется родного берега. И если его стопы останутся при нем, это будет дополнительным трофеем. Флюгера Анг Марпорка скрипели на ветру. На самом деле, лишь немногие из них изображали петухов или каких-либо иных домашних пернатых. Тут были разнообразные драконы, звери и птицы. На крыше гильдии ассасинов силуэт одного из ее членов наемных убийц. Со скрежетом занял новое положение, по-прежнему с плащом и кинжалом на изготовку. Над гильдией попрошаек рука лавянного нищего клянчила у ветра четвертак. Медная свинья гильдии мясников нюхала воздух. На крыше гильдии воров тихо вертелся туда-сюда подлинный, хотя и несколько усохший, нелицензированный вор, демонстрируя, что ожидает всякого, кто украдет, или, по крайней мере, попытается что-либо украсть, не имея членского билета. Флюгер над библиотечной башней незримого университета работал медленно и запаздывал с демонстрацией погодных изменений по меньшей мере на полчаса. Но запах моря и без того уже явственно витал над городом. На площади Сатор издавна бытовала традиция стихийных публичных выступлений с импровизированной трибуны, вроде ящика из-под Речи охватывали самый широкий спектр вопросов и сопровождались скандалами, оскорблениями и доносившимися из толпы бессвязными выкриками умалишенных, пребывавших в собственном мире. По традиции, люди здесь говорили все, что у них на уме, и говорили во всеуслышание. Считалось, что Патриций благосклонно относится к этому обычаю. Так оно и было. Он был благосклонен и очень внимателен. Вероятно, он даже велел кому-нибудь вести Регулярные записи. Также поступала и городская стража. Командор Ваймс твердил себе, что это не слежка. Шпики крадутся и подглядывают в окна, а если ты шагаешь по мостовой так, что прохожие должны отступить немного, чтобы не оглохнуть, то какая же это слежка? Он рассеянно протянул руку и чиркнул спичкой о сержанта Детрита. Это был я, сэр. Укоризненно заметил тролль. — Прошу прощения, сержант, — пробормотал Ваймс, закуривая сигару. — Да ничего! Они снова замолчали, напряженно прислушиваясь к митингующим. — Этот ветер принес что-то новенькое, — подумал Ваймс. Как правило, выступающие на площади Сатор затрагивали самые разные темы, многие из которых находились на пороге здравомыслия или пребывали где-то в мирных долинах по ту его сторону. Но нынче... Все казались одержимыми одной и той же навязчивой идеей. — Пора уже преподать ему урок! — кричал ближайший к стражнику оратор. Почему наши так называемые правители не прислушиваются голосу народа? анг устал от этих чванливых разбойников. Они воруют нашу рыбу, присваивают наш рынки сбыта, а теперь крадут нашу землю. Аж лучше бы все вокруг свистили и аплодировали, — подумал Ваймс. Обычно публика подбадривала выступающих безо всякого разбора, просто чтобы раззадорить. Но толпа вокруг этого краснобая, казалось, одобрительно кивала, как один человек. Они и вправду согласны с тем, что он говорит, — ужаснулся Ваймс. — Они украли мой товар! — кричал человек с трибуны напротив. — Расстрелятая пиратская империя! Меня взяли на абордаж! В водах Ханкмарборка! — последовал общий возмущенный ропот. — Что они украли, мистер Дженкинс? — просил голос из толпы. — Груз тончайших шелков! В толпе засвистели. — Ишь ты, значит, не сушеную рыбью требуху и непросрочную просроченную говедину. Это же ваш обычный товар, насколько я знаю. Мистер Дженкинс попытался отыскать глазами сказавшего это. — Тончайший шелка! — сердито повторил он. — И что по этому поводу предпринимает город? Город плевать! Раздались крики позор. «А вы что-нибудь сообщали городу?» — уточнил голос. Люди принялись вертеть головами. А потом толпа немного расступилась, открыв фигуру командора городской стражи Ваймса. «Ну, я... я...» — начал Дженкинс. «А мне не плевать», — спокойно сказал Ваймс. «Будет не слишком сложно отыскать груз тонких шелков» провонявших рыбьими кишками. Раздался смех. Жители Анкмарпорка, как правило, предпочитали разнообразие в программе уличных представлений. Ваймс заговорил с сержантом Детритом, по-прежнему не сводя глаз с Дженкинса. — Детрит, просто ступай с мистером Дженкинсом в доки, ладно? — Если не ошибаюсь, его корабль называется «Милка». Он покажет тебе все накладные, декларации квитанции и прочее, и тогда мы сможем разобраться с этим делом в кратчайшие сроки. Огромная рука Детрита лязгнула о его же шлем. — Так точно, сэр. — Эй, не получится, — нашелся Дженкинс. — Они... Эй, эй, э, документы они тоже украли. — В самом деле... — чтобы вернуть товар в лавку, если не подойдет? Э, — э, В общем, корабль же отплыл, да, отплыл. Поймите, я же должен попытаться возместить свои потери. — Отплыл без капитана? — переспросил Ваймс. — Значит, за главного мистер Скоплет, ваш старший помощник? — Да-да, именно. — Проклятие, — сказал Ваймс, щелкая пальцами с наигранным огорчением. — Как же быть с парнем, которого мы прошлой ночью засадили в камеру по обвинению пьяным дебоше и сопротивлении представителям закона. Придется повесить на него еще и попытку выдать себя за другое лицо. Ох, прям не знаю, все больше и больше накапливается всяких окаенных бумажек. Мистер Дженкинс попытался отвернуться, но взгляд Ваймса продолжал тянуть его назад точно на резинке. Дженкинс уже собрался что-то ответить, может быть, дождать отпор. Но ему хватило мозгов сообразить, что ухмылка Ваймса столь же дружелюбна, что и оскал существа, которые очень быстро движутся к утопающим, рассекая воду большим спинным плавником. Мистер Дженкинс принял мудрое решение и спустился с импровизированной трибуны. Я это, я пойду, и разберусь, лучше я, я пойду и. Пробормотал он и стал проталкиваться. Сквозь толпу, которая немного выждала, не случится ли еще что-нибудь интересное, а затем, разочаровавшись, принялась подыскивать другое развлечение. — Так иди мне глядеть на его иную лодку, — спросил Детрит. <сосил> — Нет, сержант, там не будет ни шелк, ни документ, ничего, кроме стойкого аромата рыбьих потрохов. — Вот проклятые клычажки! Тырют все, что не прибито, верно? Файмс покачал головой и двинулся дальше. — У них там в клатче тролли не водятся, а, сержант? — спросил он. Yeah. — Я, сэр. Слишком тепло. Тролли мозги в жару не работают. Каб я отправился в клатч? — продолжал Детрит, и костяшки его пальцев постукивали по булыжникам мостовой, когда он волочил за собой руки. — Я бы стал полным тупицей. Детрид. Я, сэр. Не вздумай соваться в клатч. — Никак нет, сэр. Еще один народный вития собрал гораздо большую толпу. Он стоял перед большим транспарантом, на котором было написано. Зажравшиеся чужаземцы захватывают лешб. Что это за шипелявая мечка лешб? Точно зуб кому выбили, заметил Детрид. — Это остров, который на прошлой неделе вышел из моря, — уныло сказал Ваймс. Они слушали, как оратор провозгласил, что Ангмарпоркцы обязаны защитить своих ближних на новой земле. Детрид выглядел озадаченным. — Скуда уж у них сток земляков и родни, если они только что вылезли из-под воды? — спросил он. — Хороший вопрос, — кивнул Ваймс. Они ничего дыхание задержали на столько лет? — Это вряд ли. В воздухе витает нечто большее, чем морская соль, — мрачно размышлял Ваймс. Ощущается какой-то иной запашок. Он прям чувствовал его всем существом. Клатч стал неожиданно острой проблемой. Почти сто лет анг пребывал с складчистаном в мире, или, по крайней мере не в состоянии войны. В конце концов, они все-таки были соседи. Соседи. Но что это значило? Стражники могут поведать вам о соседях много интересного. Кое-что любопытное могли бы сообщить и юристы, в особенности те из них, кто сделал состояние на земельных исках. Для них слово «сосед» означает человека, который будет судиться с вами в течение 20 лет из за участка сада шириной в два дюйма люди веками живут бок о бок дружелюбно кивая друг к другу каждый день по дороге на работу а затем происходят некие банальные события и у кого то из уха извлекают садовую вилку а теперь какая то проклятая скала поднялась из моря и все ведут себя так как будто клатч позволил своей собаке лаять ночь пролет. Печально прервел Детрит. Не стесняйся. Только с мне не забрызгай. Отозвался Ваймс. Это означает. Детрит неопределенно махнул ручищей. Как энта штуковины, которые всегда приходят. Он сделал паузу, посмотрел на свои пальцы, пошевелил губами. Перед! Агляха. — Это как если ты видишь манюсенькие камушки. Я просто знаю, что сейчас будет огромадный оползень, а уже слишком поздно. Вот и нынче такой момент. Это ты есть... — Ваймс, в свою очередь, пошевелил губами. — Ты имеешь в виду предзнаменование? — Ага, типа того. — Откуда взялось такое слово? — Детрид, пожал плечами. «Может быть, так хрипит кто-то, на кого обрушилось тысяча тонн щебенки?» «Предзнаменование...» Ваймс потер подбородок. «Да уж. Лично я их уже немало видел. Оползни лавины, — подумал он, — снежинки приземляются легкие, как перышко, и вдруг вся гора с грохотом смещается вниз». Детрид хитро прищурился. — Я слышу, что обо мне говорят. Да не сели и не жали. Он сам из скалы народился. Да ток я завсегда знаю, куда ветер дует. Ваймс взглянул на своего сержанта по-новому. И не без уважения. — Так ты можешь предвидеть такие вещи? Тролль дважды со значением постучал пальцем по своему шлему. — Это проще простого, — сказал он. Видите на крышах всех куренков, драконов и прочую живность? И он того бедолагу на гильдии воров. Нужно просто глядеть в оба. Они все знают. Энтишельмы завсегда верно указывают путь ветра. Вэмс немного расслабился. Для тролля Детрид был не так уж туп. Интеллект его пребывал где-то на границе между каракатицей и клубным танцором. Но в одном можно не сомневаться, он не позволит этому обстоятельству замедлить исполнение своих служебных обязанностей. Детрит подмигнул. — Энд, как будто бы ты снова попал в тот здоровенный паб, где дедуля рассказывает байке о том, как калашматил всех интигномов, когда был пареньком, как ты. Чё-то такое в воздухе, верно? — Э. да, — сказал Вэймс. Над его головой что-то затрепетало. Он вздохнул. Поступило сообщение. Голубиной почтой. Но все прочее они уже испробовали, не так ли? Болотные драконы имели обыкновение взрываться в воздухе. Крошечные бесы в передаточных механизмах зажевывали сообщения, А семафорные шлемы не пользовались успехом, особенно при сильном ветре. А затем капрал Пападополу заметила, что анкмарпоргские голуби Вследствие многовековой войны с городскими горгульями стали куда смышленнее большинства своих сородичей. Впрочем, Ваймс считал, что это небольшая заслуга, потому что даже на плесневеющем хлебе могут зародиться существа умнее большинства голубей. Он достал из кармана горсть кукурузы. Следуя строгим правилам дрессировки, голубь устроился на плече Ваймса и, подчиняясь незыблемым законам пищеварения, тут же облегчился. — Надо бы нам придумать что-нибудь получше, — заметил Ваймс, разворачивая письмо. — Каждый раз, когда мы отправляем сообщение к констеблю водостоку, он его жрет. — Но да конж, горгулья, — отозвался Детрит. — Он считает, что ему прислали обед. — О, — сказал Ваймс, — его светлость требует моего присутствия. Какое счастье! Лорд-витинарий сидел с чрезвычайно внимательным видом, поскольку всегда считал, что, слушая людей с предельным вниманием, ты можешь максимально эффективно выбить у них почву из-под ног. И на собраниях, подобных сегодняшнему, он очень сосредоточенно слушал советы и предложения, городских заправил и воротил, поскольку все ими сказанное было тем, что они хотели, чтобы он услышал. Но основное внимание Патриций уделял пробелам, между их словами. Вот там-то и таились вещи, по поводу которых эти люди думали следующим образом. Надеюсь, он об этом не знает. И хоть бы он об этом никогда не узнал. В настоящий момент его занимало то, что не хотел сказать лорд Дауни из гильдии ассасинов в ходе длинной речи, посвященной высочайшему уровню подготовки членов гильдии, и ее безусловной ценности для развития и функционирования города. В конце концов, голос сдался перед агрессивным вниманием ветеринари и затих. — Благодарю вас, лорд Дауни, — сказал Патриций. — Уверен, получив данную информацию, все мы отныне сможем спать гораздо спокойнее. Один лишь момент. Насколько мне известно слово «ассасин», пришло к нам из клатчанского языка. Ну, вообще да. И, если я не ошибаюсь, многие из ваших студентов выходцы из Клатчистана и соседних с ним стран. Непревзойденное качество нашего образования... Совершенно верно. По сути, вы хотите сказать, что их убийцы занимаются этим куда дольше, отточили в стенах вашего заведения свои навыки И разведали все уголки нашего города. И... Патриций повернулся к мистеру Берли. У нас действительно имеется превосходство в оружии, мистер Берли. А да. Говорить, что о гномах, но в последнее время мы произвели ряд по-настоящему превосходных вещиц. Отозвался глава гильдии оружейников. О, ну, хоть какое-то утешение. Да, сказал Берли довольно безрадостно. Однако в оружейном деле главные. Главные. Полагаю, вы собираетесь сказать, что в оружейном бизнесе важно то, что это бизнес, подсказал Патриций. Берли выглядел так, будто из него извлекли рыболовный крючок и насадили его на крючок побольше. И да. То есть это оружие продается. И... Точно. Всем и каждому, кто желает его приобрести. И да. Независимо от того, в каких целях оно может быть использовано. Оружейник принял вид оскорбленной невинности. Что вы имеете в виду? В каких еще целях оно может быть использовано? Это же оружие. И как я подозреваю, в последние годы клатч был чрезвычайно прибыльным рынком сбыта. Ну, да. «Сериф и покупает кое-что для умиротворения отдаленных регионов». Патриций поднял руку, и его секретарь-баррабант подал ему листок бумаги. «Возьмем, к примеру, на тележке новейшего арбалета «Великий уравнитель» может разместиться десяток баллистических банок емкостью до 500 фунтов». С остановкой прочитал ветеринар Или вот еще позвольте-ка. Автоматизированный метательный звездолет «Метеор» обезглавливает с двадцати шагов. В случае неполного обезглавливания возврат денег гарантирован. — Доводилось ли вам что-нибудь слышать о дурегах, милорд? — спросил берли Говорят, единственный способ усмирить кого-то из этого племени — это несколько раз ударить его топором и закопать то, что осталось под камнем. И камень следует выбрать потяжелее. Патрица, казалось, с головой ушел в изучение красочного рисунка, изображавшего Дервиш, непревзойденную метательную сеть из шаров колючей проволоки модель Анг-Эмперк-3. Наступила мучительная тишина. Берли попытался нарушить ее, что, как всегда, оказалось большой ошибкой. Помимо прочего, мы обеспечиваем жителям к рабочими местами, а это крайне важно на сегодняшний день, пробормотал он. Экспортируя оружие за рубеж, сказал лорд ветенари. Он вернул бумагу секретарю и дружески улыбнулся Берли. Отрадно видеть, что ваша отрасль так процветает. Обязательно буду иметь это в виду. Он осторожно соединил кончики пальцев. А дела-то плохи, господа? У кого? спросил мистер Берли. Что простите? Ой, я думал о своем, милорд. Я имел в виду тот факт, что часть наших граждан эмигрировала на этот злосчастный остров, как и многие клычанцы, насколько я понимаю. Почему наши люди туда едут? спросил мистер Богис из гильдии воров. Потому что таким образом они демонстрируют присущий им живой дух новаторства и стремление к обогащению и к поиску всевозможных иных путей обогащения на новой земле, сказал лорд А «Э, Что насчет клечанцев? Спросил лорд Дауни. О, эти отправились за море, потому что они кучка беспринципных оппортунистов всегда готовых ухватить что-то за даром, объяснил лорд-витинари. — Блестящее определение, если можно так выразиться, милорд, — сказал мистер Бёрли, который чувствовал, что у него появился маленький шанс исправить ситуацию. Патрици снова заглянул в свои записи. — Прошу прощения, — сказал он. — Кажется, я прочитал последние два предложения в неправильном порядке. — Мистер Кривс... Уверен, у вас есть какие-то соображения по данному вопросу. Президент гильдии юристов прочистил горло. Звук смахивал на предсмертный хрип. Технически это он и был, поскольку коллегию законников вот уже несколько столетий возглавлял зомби. Впрочем, кое-какие задокументированные старинные воспоминания позволяли предположить, что смерть изменила мистера Кривса только в одном. Он стал работать и во время обеденного перерыва. Разумеется, сказал он, открывая какой-то большой юридический фулянт. История города леш и его окрестности мало изучена. Известно, что он ушел под море почти тысячу лет назад, однако исторические записи свидетельствуют, что он считался частью империи Анкмарпорк. А какова природа этих записей? — И говорят ли они нам, кто их засвидетельствовал? — перебил Патриций. Дверь открылась, и вошел Лаймс. А, командор, присаживайтесь. Продолжайте, мистер Крифс." Зомби не любил, когда его перебивали. Он снова зашелся в жутком кашле. — Записи, касающиеся потерянной земли, датируются несколькими сотнями лет, милорд. И, согласно документации, это бесспорно, наша территория. Совершенно бесспорно. Не понимаю, кто еще мог бы заявить на нее юридически обоснованные претензии, — отрезал мистер Крифс. Ну, скажем, к примеру, клычанцы, — послышался с дальнего конца стола голос Ваймса. Сэр Самель, в клычанском языке даже нет слова «юрист». — сказал мистер Кривс. — И что, ну да чего же им повезло? — Мы считаем, — сказал Кривс, слегка повернув свой стул так, чтобы не смотреть на Ваймса, что новая земля принадлежит нам благодаря праву на принудительное отчуждение собственности, доктрине экстратерриториальности и, что наиболее важно, принципу грибиску под себе тая». Как мне сообщили, на этот раз первым на спорную землю ступил один из наших рыбаков. Я слышал, клычанцы утверждают, что это был их рыбак, — сказал ветеринар. Ваймс на своем дальнем конце стола беззвучно шевелил губами. — Скажите на милость, гребискус какой-то... «То есть, кто первый сел, тот и съел, чур без доли? Так, что ли?» — спросил он вслух. «Но мы же не собираемся верить им на слово», — сказал Кривс, демонстративно его игнорируя. «Прошу меня простить, милорд, но я не верю, что кучка разбойников с полотенцами на головах станет указывать гордому Анкмарпорку, как ему поступать и что делать». Конечно же нет. Пришла пора преподать урок клочжам, воскликнул лорд Акулиус. Все помнят прошлогодний скандал с капустой. Десять несчастных лодок, видите ли, они не пожелали разгрузить. И ведь всем и каждому известно, что гусеницы только прибавляют пикантности салату, сказал Вальмс более или менее про себя. Патриций бросил на него короткий взгляд. Верно, кивнул Акулиус. — Отличный натуральный протеин. А вы помните, какие неприятности были у капитана Дженкинса с грузом баранины? Его собирались бросить за решетку в Калачанскую тюрьму. Какая наглость. Ведь нет сомнений в том, что лучший вкус мяса приобретает тогда, когда становится зеленым. — Они все сдабривают этим своим карри. Так что какая разница? — встрял Берли. — Однажды я был на ужине в их посольстве. Вы знаете, что они заставили меня съесть? — Это было овечье... — Прошу меня простить, господа, — сказал Ваймс, вставая. — Мне необходимо разобраться с некоторыми неотложными делами. Он коротко поклонился Патрицию и поспешил прочь из комнаты. Закрыв за собой дверь, Ваймс полной грудью вдохнул свежий воздух, хотя прямо сейчас он с радостью сделал бы глубокий вдох даже в кожевенном цеху. Кабрал по подополу вскочила с ящика, который издавал мирное воркование, и встала на вытяжку, выжидательно глядя на Ваймса. — Пахнет жареным. — Дуй скорее... Я имею в виду, отправь голубе в ярд, — приказал командор. — Да, сэр. — На данный момент все отпускаю увольнения, отменяются, и я хочу видеть всех стражников в ярде. Когда я говорю «всех», это значит «всех и каждого». Ну, скажем, в шесть часов. — Так точно, сэр. Если я не смогу написать это достаточно мелкими буквами... «Потребуются расходы в размере одного дополнительного голубя!» полу, поспешила прочь. Ваймс выглянул в окно. В окрестностях дворца всегда наблюдалась определенная активность. Но сегодня там была... Ну, нельзя сказать, чтобы совсем уж толпа. Просто вокруг слонялось гораздо больше людей, чем обычно. Как будто все чего-то ждали. Клатч. Все это чувствуют. Старина Детрит был прав можно буквально услышать, как подскакивают маленькие камешки. Это не просто спор из-за рыбьи требухи. Эти сто лет мира были как... Ну, словно два здоровяка долго пытались уместиться в одной маленькой комнатке, сохраняя вежливость, а потом однажды кому-то из них просто-таки приспичило хорошенечко потянуться. И вот уже оба вовсю крушат мебель. Но ведь это же невозможно. Судя по тому, что он слышал, нынешний Сериф... Разумный человек, забоченный в основном умиротворением разбойничьих окраин своей империи. И ради всего святого, ведь клочанцы веками жили в Ангмарпорке. Клочанцы рождались в Ангмарпорке. здесь запросто можно встретить парня с глазами надменного верблюда. А когда он открывает рот, оттуда слышен такой сочный ангский говорок, что уши в трубочку заворачиваются. Конечно, всегда было принято шутить про смешную еду и чужеземные обычаи, да вот только это не очень остроумные шутки, если вдуматься. Услышав взрыв, некогда задумываться, как долго продержался фитиль. Когда командор вернулся в крысиную палату, там уже кипели страсти. «Видите ли, лорд Акулиус», — говорил Патриций, Сейчас не старые добрые времена. Больше не считается приличным послать туда военный корабль, чтобы, как вы выразились, показать кладчашкам ошибочность их внешней политики. Во-первых, у нас не было боевых кораблей с тех пор, как Мэри Джейн затонула 400 лет назад. И времена изменились. Теперь на нас смотрит весь мир». И вы, милорд, больше не можете заорать на них, куда уставились канальи, и подбить им глаз с другой в воспитательных целях. Патрица откинулся на спинку кресла. Теперь есть Химерия и Ханли, и Эфебия, и Цорт, и даже Мунтаб следует принимать во внимание, а еще Омнию. Некоторые из перечисленных стран — могущественные политические игроки, господа. Многим из нас не нравятся нынешние стремления кладчика к экспансии, но мы им тоже не очень нравимся. — А нам-то что с того? — с вызовом спросил лорд Акулиус. — Надо, по крайней мере, учесть, что на протяжении всей нашей истории те, кому мы не нравились, имели обыкновение с нами воевать, — сказал лорд Ветенари. Резня тысяч людей как-то, знаете ли, оседает в исторических хрониках. — А, исторические хроники, — фыркнул лорд Акулиус. — История вся в прошлом. — Заслуженное место для истории, согласен, — склонил голову патриций. Да я вот про что. Чем сейчас-то мы мне потрафили? Мы что же, должны им денег? — Нет. В основном это они нам должны. Что, конечно, гораздо более основательная причина для неприязни. — А что насчет от Псеведополиса и других городов? — осведомился лорд Дауни. Они тоже нас недолюбливают. — А эти какая муха укусила! Я имею в виду, ведь у нас с ними по-настоящему общеисторическое наследие! — возмутился лорд Акулиус. — Верно, милорд, но наследие это в основном состоит из междоусобицы Склок, — сказал Патриций. — Боюсь, там мы не встретим настоящей поддержки, что весьма прискорбно, учитывая полное отсутствие у нас вооруженных сил. Я, конечно, человек штатский. Но как-то принято считать, что вооруженные силы просто необходимы для успешных военных действий. Он уставился в столешницу. «Дело в том, — продолжил он, — что Ангмарпург всегда очень жестко выступал против содержания регулярной армии. «Мы все знаем, почему люди не доверяют армии», — сказал лорд Дауни. «Множество вооруженных людей, болтающихся без дела. У них появляются всякие идеи. Ваймс увидел, как в его сторону поворачиваются головы. «Ой — Ой-ой-ой, неужели вы намекаете на старину Ваймса по кличке Камнеликий? — воскликнул он в притворном изумлении. — Этот мужик, помнится, еще вроде бы возглавил ополчение горожан, восставших против тиранического правления монарха в попытке даровать некую свободу и справедливость этому городу. — Ой, кажется, вы и в самом деле намекаете именно на это. А не служил ли он в то время командором стражи? Боги милосердные, да ведь и в самом деле служил. А не его ли повесили, обезглавили, четвертовали и зарыли в пяти могилах? И не является ли он далеким предком нынешнего командора? Честное слово, эти поразительные совпадения просто громоздятся друг на друга, не так ли, господа? Интонации его голоса перешли от маниакальной веселости к свирепому ручанию. Но так и есть. Кажется, мы все выяснили, и с этим покончено. Или, может быть, кто-то желает что-то добавить по этому поводу?» Какое-то время было слышно лишь всеобщее покашливание и рзание на стульях. «А что насчет наемников?» — заикнулся Богис. «Проблема с наемниками в том, что им надо заплатить, чтобы они начали сражаться», — веско произнес Патриций. — А если вам очень не повезет, то в конечном итоге придется заплатить еще больше, чтобы они прекратили. Акуля треснул кулаком по столу. — Ну что ж, разрази меня гром, остались же у нас еще патриоты, — рявкнул он. — Один, по крайней мере. — Конечно, и этот один, — великая сила, — кивнул лорд-ветенарий. — Но нам нужны деньги. Я как раз собирался сказать, что наемники для нас слишком большая роскошь. — Как же так? — возмутился лорд Дауни. — Разве мы не платим налоги? — А, я уж думал, мы никогда до этого не дойдем, — сказал лорд-ветенари. Он поднял руку, и секретарь снова, повинуясь безмолвной команде, вложил в нее листок бумаги. — Позвольте-ка. — А, да. Гильдия ассасинов. Совокупный доход за минувший год 13 миллионов 207 тысяч 48 долларов. Налоги, уплаченные за последний год, 47 долларов 22 пенса плюс то, что при осмотре оказалось херсовийским полудонгом, стоимостью в одну восьмую пенни. Это совершенно законно. Наши счетоводы... Ах да, гильдия счетоводов. На совокупная прибыль 7 миллионов 999 тысяч одиннадцать долларов. Уплаченные налоги ноль. Но зато, как видимо, они подали заявку на возмещение переплаты в размере двухсот тысяч ангмарпоргских долларов. А получили, я извиняюсь за выражение, херсовийский полудонг? С горечью вставил мистер Фрострип из гильдии счетоводов. «Что посеешь, то и пожнешь», — спокойно сказал ветеринар. Он отбросил бумаги в сторону. «Налогообложение, господа! Очень похоже на молочную отрасль животноводства. Задача состоит в том, чтобы получить максимальное количество молока при минимальном мычании. Но, к сожалению, все, что я слышу в последние дни, — это мычание». «Вы хотите сказать, что Ангмарпорк обанкротился?» — спросил Дауни. «Именно». И в то же самое время здесь полным-полно богатых людей. Я искренне надеюсь, что они тратили свои огромные состояния, чтобы ковать мечи. — И вы допустили мать массовое уклонение от уплаты налогов? — поразился лорд Акулюс? Налоги неизбежны и непреклонны, и от них не сбежать и не уклониться, — сказал лорд Ветинари. — Просто их не платят. — Это убьющее положение дел! Патриций приподнял брови. — Командор Ваймс. Да, сэр. — Не могли бы вы собрать отряд из самых опытных людей, связаться с налоговыми органами и получить скопившуюся задолженность? Будьте так добры. Мой секретарь даст вам список злостных неплательщиков. — Так точно, сэр. — А если они будут сопротивляться, сэр? — спросил Ваймс, злобно ухмыляясь. — Полно. — Как они могут сопротивляться, командор? — Такова воля наших общественных лидеров. Он взял бумагу из рук секретаря. — Позвольте-ка. Вот — Вот же они все вверху списка должников. Лорд Акулиус судорожно закашлялся. — Сейчас не время заниматься подобной ерундой, — поспешно заметил он. — Разве их сейчас получишь? Не, не дай им те эти. И что с возу упало, то пропало, добавил лорд Дауни. — От мертвого осла уши, — прокрепел мистер Крифс. Я? «Свои уплатил, сказал Ваймс. «Итак, позвольте мне подвести итог», — заключил ветеринар. «Не думаю, что кто-то захочет видеть, как две, вошедшие в разумный возраст нации, ломают друг другу хребты из-за какой-то скалы. Мы не желаем ссориться, однако...» «Да какие же знать патриоты, если мы не покажем этим проклятым...» — начал лорд Акулиус. «У нас нет кораблей, у нас нет солдат, денег у нас тоже нет». — отрезал лорд Ветенери. — Что у нас имеется, так это искусство дипломатии. Просто удивительно, чего можно достичь, если пользоваться правильными словами. — Правильным словом и складным ножом достигнешь куда больше чем одним только правильным словом. — Увы, но это так, — сказал лорд Дауни. Лорд Акулиус хлопнул по столу. — Мы вообще не должны разговаривать с этим сбродом. — Милорды, джентльмены... «Мы должны показать им, что нас голыми руками не возьмешь! Пора формировать полки!» «О как! Частные армии!» — обрадовался Ваймс. «Под командованием того, чья пригодность для этого дела заключается в способности заплатить за тысячу потешных шляп...» Кто-то наклонился к нему, перегнувшись через стол. До этого момента Ваймс думал, что лорд Растлен крепко спит. И когда тот заговорил, это действительно напоминало протяжную зевоту. — Чья пригодность, мистер Ваймс, заключается в таланте предводителя, который ощущался на протяжении тысячи лет. Этот мистер скользнул по груди Ваймса, как холодная гадюка. Ваймс знал, что он мистер и, вероятно, мистером и останется до самой смерти, Он, если может так выразиться, просто классический образец мистера. Но будь он проклят, если позволит какой-то аристократической развали не обращаться к себе иначе, нежели сэр Сэмюэль. — хорошее воспитание, — сказал он. — Оно и впрямь пригодится. Если хватит совести просто взять, да и прикончить своих людей собственными руками. Вместо того, чтобы... — Господа, прошу вас, — призвал Патриция, качая головой. Пожалуйста, не затевайте побоище, это же военный совет, как-никак. Что касается формирования полков, ну, это, конечно, ваше неотъемлемое родовое право. Снаряжение, вооружение и снабжение солдат в случае необходимости — одна из обязанностей благородного владетеля, История на вашей стороне. Прецеденты достаточно известны, многочисленные, нельзя их отрицать. Да, по правде сказать, я просто не могу себе этого позволить. — И позволите им играть в солдатиков? — спросил Ваймс. — А, командор Ваймс, — сказал мистер Бёрли, расплываясь в улыбке. — уж как человек военный должны быть... Иногда люди могут привлечь всеобщее внимание к криком. В качестве альтернативы они могут ударить кулаком по столу или даже замахнуться на кого-нибудь. Но Ваймс добился такого же эффекта, просто не издавая ни звука и вообще ничего не делая. От него исходил ледяной холод. Черты лица затвердели, как у статуи. Я не военный. И тут Бёрли совершил ошибку, попытавшись обезоружить Ваймса посредством дружелюбного подшучивания. — А что ж на вас, шлем, доспехи и все такое? В конце концов, командор или командир это одно и то же, не так ли? — Нет, это не так, господа. Лорд-витинари. Плашмя положил ладони на стол, демонстрируя, что встреча окончена. — Могу только повторить, что завтра я буду обсуждать этот вопрос с принцем Хуфурой. — Я слышал о нем хорошие отзывы, — протянул лорд Растлен. — Старок, но справедлив. Можно только восхищаться тем, что он творит в некоторых своих отсталых провинциях, в наиболее отсталых. — Нет, сэр, вы имеете в виду принца Кадрама, — поправил его лорд-ветенари. — Куфура — его младший брат. Он прибывает сюда в качестве специального посланника сиятельного принца. — А этот, тот самый, он же просто канальный, мошенник, шулер. Говорят, когда он играл вам. Спасибо за ваш дипломатический вклад, лорд Растлен, — сказал патриций. Мы должны принимать нынешнее положение вещей как данность. Всегда есть выход. У наших народов много общих интересов. И, конечно же, то, что Кадрам прислал своего брата, разобраться в сложившейся ситуации, свидетельствует о том, как серьезно он к ней относится. Это дань уважения международному сообществу. — Сюда направляется клычанская шишка? — спросил Ваймс. — Меня никто не предупредил. — Как ни странно... — Сэр Сэмюэль, но иногда я могу управлять этим городом в течение нескольких минут, не обращаясь к вам за советом и наставлениями. — Я имел в виду, что надо учитывать нынешнюю антиклочанскую истерию. — Да уж грязная игра, — поведал лорд Рослен на ухо мистеру Богису тем особенным аристократическим шепотом, который доносятся до самых стропил. — Послать его сюда к нам, настоящий плевок в лицо. — Я уверен, Ваймс, вы позаботитесь о безопасности передвижения по нашим улицам, — резко сказал Патриций. — Я знаю, что вы славитесь своим умением решать подобные задачи. Официальные причины визита принца. Волшебники пригласили его на свою грандиозную церемонию награждения разными степенями. Почетный доктор и тому подобное. А потом будет их знаменитый обед. Мне нравится вести переговоры с людьми после того, как они отобедали с преподавателями незримого университета. В результате почтенные гости, как правило, почти не способны двигаться и соображать. И соглашаются практически на все, если есть шанс получить взамен желудочные пилюли и стакан воды. А теперь, господа, с вашего позволения. Вельможи и старейшины поодиночке вышли из-за стола и, тихо переговариваясь, направились в холл. Патриций привел в порядок свои бумаги, провел тонкими пальцами по краю каждой стопки, а затем поднял глаза. — Я ощущаю в вас некоторую непоколебимость, командор. — Вы ведь не намерены и вправду позволить им формировать собственные армии? — спросил Ваймс. — Против этого не существует абсолютно никакого закона, Ваймс. И это даст им какое-то занятие. Насколько я знаю, каждый официально зарегистрированный аристократ, имеет право снарядить и вооружить солдат, если этого требуют интересы города. И, конечно же, любой гражданин имеет право на ношение оружия. Имейте это в виду, пожалуйста. Оружие — это одно. А играть с этим оружием в солдатиков совсем другое. Вайм соперся костяшками пальцев во столешницу и подался вперед. «Видите ли, сэр, — сказал он, — я не могу отделаться от мысли, что там в клатче. Кучка идиотов делает то же самое. Они говорят Серифу, пора разобраться с этими дьяволами ванкмарпорки О, фенди. А когда множество человечков бегает с оружием и болтает глупости о войне, неизбежно несчастные случаи. Вы когда-нибудь бывали в пабе, полном вооруженных людей? О, поначалу все, конечно, друг с другом очень милы. А потом хлебнул не из той кружки. Или по ошибке забрал чужую сдачу и через пять минут уже вытаскиваешь носы из мисок с солеными орешками. Патриций уставился на костяшки Ваймса и пристально смотрел на них, пока Ваймс не убрал руки со стола. — Ваймс, завтра вы будете присутствовать на церемонии конвивиума, который устраивают волшебники. Я направил вам по этому поводу специальное предписание. — Я ничего подобного не... В голове Ваймса услужливо всплыла картинка с грудой непрочитанных документов на его собственном столе. «Ах, да!» — спохватился он. «Командующий стражей в парадной форме возглавляет торжественную процессию. Это старинный обычай. Я возглавлю процессию непременно. Это соответствует вашему общественному положению. Уверен, вы понимаете, что я имею в виду. Кроме того...» Это станет демонстрацией дружественного союза между университетом и городскими властями. Суть этого союза, я бы сказал, состоит в том, что они обещают сделать все, что нам понадобится, при условии, что мы пообещаем не просить их что-либо делать. В любом случае, это ваш долг. Традиция предписывает вам сделать это. И леди Сибилла согласилась проследить, чтобы вы появились на церемонии вовремя и с лицом сияющим, как ясный день. Ваймс глубоко вздохнул. — Вы уже сговорились с моей женой? — Безусловно. Она несказанно вами гордится. Она считает, что вы способны на великие деяния, Ваймс. Вы должны быть просто счастливы иметь такую супругу. — Ну, я... То есть, я... Да. Отлично. О, еще кое-что, вэмс Я уже заключил по этому поводу кое-какие договоренности с ворами и наемными убийцами, но необходимо учесть всевозможные осложнения и неожиданности. Я счел бы личным одолжением, если бы вы согласились проследить, чтобы никто не бросал в принца тухлые яйца или что-то в этом роде. Гости имеют обыкновение расстраиваться из-за подобных. Недоразумений. Обе группировки застыли в ожидании и внимательно наблюдали за действиями противника. Это были давние враги. Они много раз мерились силами, оспаривали территорию, вкусили и сладость, победа и горечь поражения. Но на сей раз они пойдут до самого конца. Костяшки пальцев побелели, носки башмаков нетерпеливо рыли землю. Капитан Муркоу пару раз ударил по мечу. — Хорошо, ребята, еще одна попытка, ладно? И на этот раз никаких шуток. — Уильям, что ты там жуешь? Ловкий добивала, нахмурился. Никто не знал его настоящего имени. Дети, с которыми он вырос на улице, его не знали. Скорее всего, даже его собственная мать, если бы он когда-либо проведал, кто она такая, давным-давно забыла, как его зовут. Но Моркоу каким-то образом узнал его имя. Если бы кто-нибудь другой осмелился назвать его Уильямом, то давно уже искал бы свое ухо. У себя же во рту. — Жувачку, мистер! — Ты захватил достаточно жвачки, чтобы всех угостить? — Нет, мистер! — Тогда убери ее, будь молодцом. — А теперь давайте. Гэвин, у тебя что-то в рукаве? Принек по прозвищу Гаф от Морозок и не подумал отпираться. — Это нож, мистер Маркол. — И держу пари, их-то ты захватил достаточно, чтобы на всех хватило, а? — Верно, мистер, — ухмыльнулся отморозок. Ему лишь недавно стукнуло десять. — Давай, бросай их вон в ту кучу к остальным. Констабль-полубот в ужасе смотрел на них через ограду. В относительно широком проулке собралось около 50 молодых людей. Средний биологический возраст – приблизительно 11 лет. Средний возраст, согласно уровню цинизма, враждебности и жестокости – около 163. Хотя в правилах ангмарпоргского уличного футбола нет голов, в обычном понимании считается лишь количество разбитых голов в итоге, в ходе этого матча По два меча уже было забито в каждом конце переулка, там, где условные ворота по традиции обозначались горками вещей. Две горки, одна из ножей, другая из дубинок, кистеней и прочих тупых предметов. Гигантская фигура капитана Мурко, условно аэростат, подпрыгивала в толпе мальчишек, облаченных в цвета двух самых отпетых уличных банд. Констебль Полубот раздумывал, не отправиться ли ему за подкреплением. Хотя молодой начальник, по-видимому, чувствовал себя как рыба в воде. Э-э-э, капитан, рискнул накликнуть Маркову. О, привет, Рэдж. У нас тут товарищеский матч. Это Констебль Полубот, ребята. Пятьдесят пар глаз сказали Мы запомнили твою карточку, мусор. Редж вышел из-за ограды, и глаза заметили и оценили стрелу, которая, прошив стальной нагрудник, на несколько дюймов торчала из его спины. «Возникла небольшая проблема, сэр», — сказал Рэдж, «Я подумал, что мне лучше отправиться за вами, там ситуация с заложником». «Иду сию минуту». «Ладно, парни, уж не в защите, да играйте без меня» и надеюсь всех вас увидеть во вторник. Споем пару песен, нажарим колбасок. — Ага, мистер, — сказал Ловки Добивало. — А капрал Ангва проверит, способны ли вы научиться хорошенечко выть на костер. «Здоровски — Здоровски! — кивнул отморозок. — Но что мы делаем, прежде чем попрощаться? — напомнил Морков. Кровные враги, козыри и ухорезы, обменялись застенчивыми взглядами. Обычно колебания были им неведомы. Проявить страх при любых обстоятельствах значит превратиться в щепенца, Но когда оформлялись сложнейшие, хоть и не писанные правила их кланов, никто и подумать не мог, что появится кто-нибудь вроде Муркоу. Посматривая друг на друга с выражением «Я тебе урой, если ты когда-нибудь об этом заеднешься» на лицах, все разом подняли указательный палец обеих рук до уровня ушей и хором произнесли Гиб-гиб-гиб! Гоп-гоп-гоп! с воодушевлением отозвался Морков. Ладно, Реджи, погнали. Как это вы проделали, капитан? спросил констемль полубот, когда стражники поспешно зашагали прочь. Это очень просто. Поднимаешь указательные пальцы вот так, сказал Морков. Но я буду признателен, если ты никому об этом не расскажешь, потому что это, понимаешь, секретный сигнал. Но головореза, капитан. — Малолетние преступники, бандиты. — Да нет, не то чтобы. Они немного бесцеремонные, но, в общем-то, очень славные мальчики, если приглядеться. — Насколько я знаю, они никогда никому не дают достаточно времени, чтобы приглядеться. Мистер Ваймс знает, чем вы занимаетесь? — Он-то? — Вроде как знает, ага. Я как-то упомянул, что хотел бы открыть клуб для беспризорников, и он сказал, что будет просто прекрасно. Если я разобью лагерь на краю какого-то по-настоящему крутого утеса и соберу их там всех при достаточно сильном ветре. Но он всегда говорит что-то подобное, иначе он не был бываемсом. Так где ты сказал, эти заложники? Опять у Вортина, капитан, но сегодня и все, вроде как того, гораздо хуже. Оставшиеся без присмотра козыри и ухорезы покосились друг на друга, затем разобрали свое оружие и, двигаясь с крайней осторожностью, направились в разные стороны. Не то чтобы нам не хотелось подраться, как бы говорили они всем своим видом. Просто у нас сейчас есть дела поважнее, поэтому мы собираемся пойти и разобраться с ними. В отличие от доков, которые находились поблизости, в этом уголке порта не было слышно, ни криков, ни гомона толпы. Здешний люд был слишком занят мыслями о деньгах. Сержант Колон и капрал Шнопс, прислонившись к штабелю бревен, наблюдали за человеком, который очень старательно выводил слова Анкмарпоркский забяка» на носу корабля. Рано или поздно он поймет, что пропустил букву «И» в слове «забияка». Этого-то момента и дожидались. Стражники... Ценившие даже самые скромные утехи. Бывал когда-нибудь в море, мне, сержант? Спросил Шнобби. «Ха, только не я, сказал сержант. Мы не из таких, чтобы концы отдавать. Я тоже, сказал Шнобби. В жизни своей никому не отдавал конец. Тот же. Я всегда был очень воздержен в этом отношении. Только ты ж вот понятия не имеешь, что значит отдать концы, а? Нет, сержант, это означает выходить в море. Нельзя доверять проклятому морю. В детстве, помнится, была у меня книжка о каком-то ребенке. Он превратился в русала или что-то вроде того и стал жить на дне моря. Отдал концы, короче. Верно. И там были разные красивые говорящие рыбки, розовые ракушки и все такое. А потом я поехал на каникулы в Квирм. Увидел море и подумал, вот оно. И, каб наша маманя не была легка на ногу, не знаю, чем бы дело кончилось. Я о том, что мальчонка в книге мог дышать под водой. Так откуда мне было знать, что это все в раке? Так казалось, все эти сказочки про море — рост треклятые брехня, а само оно — дерьмовые лужи с лобстерами. — Дядя моей мамы был моряком, — сказал Шноби. Но после большой эпидемии чумы на него напали вербовщики. Кучка подлых фермеров напоила его до беспамятства, и на следующее утро он проснулся привязанным к плугу. Они еще немного побили баклуши. — Похоже, предстоит заворушка, сержант, — сказал Шноби, когда горе-художник принялся тщательно вырисовывать последнюю букву «А» в названии. — Долго это не продлится с кучка трусов!» — сказал Колон. «Ответ в холодной стали, они тут же взрывают в свой вонючий песок!» Сержант Колон получил разностороннее образование. Он учился в школе, мой батя всегда говорил. Закончил колледж, вот тебе весь сказ. А теперь стажировался в аспирантуре академии, так мне рассказывал какой-то парень в пабе. «Значит, разобрать с ними легче легкого?» — спросил Шноби и конечно они не того же цвета, что и мы продолжал Колон. ну во всяком случае не такого как я поправился он принимая во внимание многочисленные оттенки личности капрал шнопса пожалуй невозможно было отыскать кого нибудь того же цвета что и капрал шнопс во всяком случае среди живых констембль посещай и себя довольно таки коричневый сказал шноби А я никогда не видел, чтобы над кого-то убегал. А уж если есть шанс вручить преступнику религиозную брошюру, то старина умывальник несется за беднягой, что твоя гончая. Ну так а мне, они ж куда больше на нас похоже, откликнулся колон. В бошках у них, конечно, пуману много, но все, что ниже, в основном такое же, как и у нас. А того, кто складча, можно вычислить таким манером. Надо проследить. Много ли он употребляет слов, начинающихся с «аль»? Вот как можно определить, тонкую он клчашка. Это самый надежный способ. Потому что они изобрели все, что начинается на «аль». К примеру, вот «алькоголь сечешь» — так это они изобрели пиво. Ну, а то. ты да чего ж толковые ребята? Я бы не сказал, что тут дело в уме, — запротестовал сержант Колон. Слишком поздно осознав, что совершил грубую политическую ошибку, скорее им просто повезло. А что они еще не изобрели? Ну, скажем... Колон изо всех сил ворочил мозгами. Есть такая штука. Алгебра. Это чтобы считать, но только вместо цифр сплошные буквы. Это для... Ну, для чуваков, чей ум недостаточно развит, чтобы усвоить числа врубаешься. — Иди ты, зуб даю, — заверил Колон. На самом деле скажу тебе вот что, — продолжил он немного увереннее, поскольку нащупал верное направление на пути политической пропаганды. Слыхал я, как один волшебник из университета рассказывал, что клычанцы вообще ничего не изобрели. Я переспросил, и он сказал, да-да, они придумали ноль. — Ну, для этого и впрямь много ума не требуется, — отозвался Шнобби. — Кто угодно спасибо, ничего не придумать. Я вот, например, настоящий талант в этой области. — Как на духу тебе говорю, — сказал Колон. Вот мы, к примеру, просто пользуемся числами такими, как четыре, к примеру, или там семь. — Точно. Вот тот, кто это придумал, и впрямь был гений. — Да ничего и не нужно было придумывать. Оно просто всегда было так. А они, должно быть, просто нашли случайно этот ноль. Вот и все. где-нибудь у себя в пустыне, задумчиво сказал Шноби. Во-во, это ты хорошо подметил. Пустыня. Что, как известно, в принципе, ничто. Ноль. У них же нет больше никаких природных ресурсов. Тут и оно. В то время, как мы, понимаешь, более цивилизованы. У нас полно всяких вещей которую нужно считать. Поэтому мы придумали числа. Потом еще вот что. Говорят, клочанцы изобрели эту... Как ее? Астрономию. Астрономию, услужливо поправил Шноби. не нет, нет, Шноби. Думаю, они к тому времени уже открыли для себя букву С. Скорее всего, нас сперли. Короче, астрономию они были просто обязаны изобрести потому что вокруг этих несчастных макак не было ничего, кроме неба. А чтобы пялиться на звезды и давать им имена, не надо быть семи в во лбу. Ну, как бы то ни было, назовем это изобретением. Но мы же не кричим на всех углах, что, дескать, совершили гениальное открытие на том лишь основании, что нам что-то глаза мозолило. Слышал, у них много всяких странных богов, — вспомнил Сноби. — Ага. И совершенно чокнутые священники, подхватил колон. Почитай каждый второй. Чуть что хлоп на землю, пены изо рта и все такое. Охота была молиться со всякими бесноватыми. Некоторое время они молча наблюдали за художником. Колон ждал и боялся очередного вопроса. к чем же, тогда они отличаются от наших, сказал наконец Шноби. — Я имею в виду, ведь коих-то из наших жрецов тоже... — Надеюсь, ты не забыл, что ты патриот. Следи за тем, что говоришь, — строго сказал Колон. «Да, — Да-да, разумеется, я просто спросил. Я понимаю, что они намного хуже нас, поскольку они чужеземцы и такое прочее. — И, конечно, их хлебом не корми, дай повоевать, — сказал Колон. Злобные стервицы с дурацкими кривыми саблями. То есть сначала они злобно нападают, а затем, отведав, и стали трусливо бегут прочь, — уточнил Шноби, у которого иногда была неприлично хорошая память на детали. — Я же сказал, им ни в чем нельзя доверять. И к тому же они всегда рыгают после еды. — Ну, ты, допустим, тоже часто так делаешь, сержант? — Да, но я не изображаю, что так принято по правилам хорошего тона, Шноби. — Что, сержант, очень любезно, с твоей стороны, что ты так подробно мне все разъяснил, — сказал Шноби. — Удивительно! Сколько же ты всего знаешь! — Иногда я и сам удивляюсь, — скромно сказал Колонн. Растяпа, трудившийся над названием судна, откинулся назад, чтобы полюбоваться своей работой. Стражники услышали, как он издал протяжный стон, — и переглянулись с чувством глубокого удовлетворения. Морко узнал, что переговоры о заложниках — дело непростое. Тут главное — не торопиться. Пусть первым заговорит противник. Пусть заговорит, когда будет готов. Так что он коротал время, примостившись за перевернутой тележкой, которую они использовали как щит от шальной стрелы, и писал письмо домой. Упражнение в чистописании сопровождалось частыми хмурыми взглядами в небо, посасыванием карандаша и тем, что командор Ваймс назвал «баллистическим подходом к орфографии и пунктуации». «Дорогие мамуля и па! Надеюсь, это письмо застанет вас в таком же полном здравии, как и у меня. Большущие спасибо за посылку с гномьим хлебом» которую вы мне прислали. Я поделился ею с другими гномами в страже, и они говорят, что он куда лучше, чем хваленый, упоительный хрусты сконной и посконной булки от скага. И что чувствуется непревзойденный вкус домашнего кованного хлеба, так отлично прожаренного, мама? С клубом «Волчья стая», о котором я говорил, дела обстоят неплохо, но командор Ваймс не очень доволен. Я сказал ему, что в душе они добрые ребята, и это поможет им услышать зов дикой природы и познать своего внутреннего хищника, а он сказал, что они все это уже познали, и в этом-то их проблема» но он дал мне пять долларов на покупку футбольного мяча, что доказывает, что ему не все равно. У нас в страже появляется все больше новых лиц, что является частью экскремента командора Ваймса в сфере толерантности и расовой терпимости, что, наверное, очень хорошо с учетом этих осложнений складчем. Все выглядит очень серьезно, и я чувствую, что сейчас все просто за тишье перед бурей, и это без сомнений. На этом кончаю, потому что тут кое-какие грабители ворвались на склад Даймонда Вортина и взяли в заложники капрала Ангву. И, боюсь, может случиться ужасное Кровопролитие за сим остаюсь. Ваш любящий сын Моркоу Железоплавильсон, капитан. По скриптум завтра напишу еще раз. Моркоу осторожно сложил письмо и сунул под нагрудник. Полагаю, у них было достаточно времени, чтобы обдумать наше предложение, констебль. Что там дальше по списку? Констебль-полубот пролистал стопку грязных страниц и вытащил какую-то бумагу. — Что ж, можно припаять им еще кражу медиков из кружки нищих слепцов? — сказал он. — Ох, нет, это уж чересчур. Мурков взял белое полотенце в одну руку, жестяной рупор в другую и осторожно приподнял голову над бортом тележки. — И снова всем доброго утра! — весело сказал он. — Мы нашли еще кое-что. «Кража ювелирных изделий из...» «Да, да, это мы, мы сделали это!» — крикнул голос из здания. «В самом деле, я же еще даже не сказал, что именно это было!» — удивился Мурков. «Неважно, мы сознаемся, теперь можно нам выйти, пожалуйста!» Аккомпанементом к умоляющему голосу послышался еще один звук. Он был похож на мерное непрерывное рычание. Я думаю, вы должны дать подробные показания о том, что именно вы украли, сказал Морков. Э, -э, э, кольца, золотые кольца, да? Извините, кольца тут не упомянуты. А, да точно, жемчужное жерелье. Теплее, но нет. Серги! О, -о, о, еще теплее, подряюще сказал Морков. Диадема, да, или? Или. Корона! Мы сперли корону! Морков наклонился к констеблю. Здесь написан «Тиара», Реджер. Но мы можем дать людям поблажку?» Он выпрямился во весь рост. «Сойдемся на короне!» «Молодцы! Отличная работа!» Он снова посмотрел на констебля полубота. «Все в порядке, не так ли, Редж?» «Это ведь не принуждение!» «Не понимаю, кто помог так это расценить, капитан? То есть они ворвались на склад, захватили заложников. «Полагаю, ты прав». «Не надо! Нет! Фу! Хороший мальчик! Лежать!» «Кстати, об этом, сэр», — сказал Реджи Полубот, выглядывая из-за края тележки. Уже неоднократно поступали сигналы от посетителей гадпарка парка о непристойном обнажении. Там, конечно, всяко случается. «Мы признаемся! Мы признаемся! Мы сделали это!» — кричал кто-то. Но в последнее время это все чаще было... «Женщина!» «Мы сделали это!» Голос вопил уже куда истошнее. «А теперь, пожалуйста, можно нам уже выйти?» Маркоу снова выпрямился и поднял рупор. «А не могли бы вы, джентльмены, сложить оружие?» «Вы что, шутите?» Прохныкал кто-то на фоне очередных раскатов рычания. «Ну, по крайней мере, держите руки так, чтобы я мог их видеть». «Да запросто, мистер!» На улицу вышли четверо. Жалкие остатки их одежды развивались на ветру. Когда Моркову подошел к ним, тот, кто, очевидно, был главарем, сердито указал пальцем на дверь. — Хозяин этого места должен быть привлечен к ответственности, — завопил он. — Держать такое свирепое дикое животное в кладовой без намордника — это незаконно. Мы вломились совершенно мирно, а оно напало на нас без предупреждения и без всякого повода с нашей страны. — Вы стреляли в констебля полубота, — сказал Моркову. — Мы же промахнулись, мы и хотели промахнуться. Констабель полубот указал на стрелу, торчащую из его нагрудника. — Главное, на самом видном месте, — пожаловался он. — Это потребует уже не пайки, а сварки. А за ремонт доспехов мы платим из собственного кармана. И, кстати, должен вам сказать, что отметина уж в любом случае останется навсегда. Испуганные взгляды уставились на следы швов на его шее и на руках. И постепенно до грабителей стал доходить, что, хотя человеческие особи бывают самого разного цвета, серо-зеленый оттенок нечасто встретишь у живых. — Эй, да ты зомби! — Легко оскорблять человека, когда он уже мертв, — резко сказал констебль полубот. — И вы взяли в заложники капрала Ангву, леди, — сказал Маркоу тем же ровным тоном. Голос звучал очень вежливо, но в то же время он явно намекал на то, что где-то уже горел фитиль, и было бы разумным не дожидаться, пока огонь достигнет ствола. — Да, вроде-то, он, она должна быть сбежала, когда появилась эта тварь. — Так вы бросили ее там одну? — спросил Марков, все еще очень спокойно. Преступники упали на колени. Главарь, умоляюще воздел руки. — «Смелитесь!» «Мы обычные воры и грабители. Мы неплохие люди!» Муркоу кивнул констеблю полуботу. «Отведите их в ярд, констебль!» «Слушаюсь!» — сказал Редж. Его глаза злобно сверкнули, когда он взвел арбалет. из за вас я потерял десять долларов. Так что лучше вам не пытаться сбежать». «Нет, сэр, что вы! Даже не подумаем!» Муркоу пробрался в темное здание. Из дверных проемов выглядывали испуганные лица. Он ободряюще улыбнулся им, заходя в помещение склада. Капрал Ангва уже одергивала на себе складки формы прежде чем ты что-то скажешь, имей в виду. Я никого не кусала, заговорила она, когда он появился в дверном проеме. Это даже не легкие телесные. Просто порвала им штаны, и могу добавить, что пахли они отнюдь не розовыми клумбами. Из-за двери высунулось перепуганное лицо. — А, мистер Вортин, — сказал Морков, я думаю, вы найдете, что все в порядке. Кажется, они побросали все, что успели украсть. Торговец с бриллиантами изумленно посмотрел на него. Да, — Но у них был заложник, ца. — Они вовремя осознали свои ошибки, — сказал Маркову. — И мы слышали рычание, вроде как волчи. Ах, да, — сказал Морков. Но понимаете, когда преступники ссорятся из-за добычи...» Это туманное высказывание не было объяснением. Но поскольку тон голоса предполагал, что оно таковым является, мистер Вортин принимал его как должное в течение еще целых пяти минут после ухода Муркоу и Ангвы. «Что ж, отличное начало дня!» — бодро произнес Муркоу. «Спасибо, да, я не пострадала», — отозвалась Ангва. Такие вещи всегда заставляют тебя ценить то, что ты делаешь». Ну, «Просто волосы растрепаны, а нижняя сорочка разорвана в лоскуты». «Отлично сработано». «Порой я подозреваю, что до тебя не доходит ни слова из того, что я говорю», — сказала Англа. «Рад это слышать», — сказал Муркоу. Весь личный состав стражи был в сборе. Ваймс посмотрел на обращенное к нему море лиц. «О, боги!» — подумал он. — Сколько же их у нас сейчас? Пару лет назад стражников можно было пересчитать по пальцам одной руки слепого мясника. А нынче... И главное, с каждым днем их становится все больше. Он боком придвинулся к капитану Моркову. — И кто все эти люди? — Стражники, сэр. Вы сами подписали приказ об их зачислении. — Я? — Да я большинство из них в глаза не видел. — Вы подписали их бумаги, сэр, и каждый месяц визируете списки на выдачу жалования, рано или поздно. В его голосе командор уловил некий критический намек. Подход Ваймса к делопроизводству заключался в том, чтобы не трогать документы до тех пор, пока не раздастся чей-то вопль. Это будет означать, что нашелся хоть кто-то, кто поможет ему разгрести эту гору бумаги. Но... Как ты их завербовал? Обычным порядком, сэр. Принял присягу, выдал каждому по шлему. Эй, это же Реджи Полубот. Он зомби. Он то и дело разваливается на куски. Он весьма крупная фигура в общине нежди. А каким манером он стал стражником? На прошлой неделе он явился с жалобой на то, что стража преследует и притесняет у мертвей. Он был очень... не... напористым, сэр. Поэтому я убедил его, что страже требуется эксперт в этой области, и он завербовался, сэр. И что, жалобы прекратились? Их стал в два раза больше, сэр. Все от умертвей и все на констебле полубота. Забавно это, если вдуматься, сэр. Ваймс искоса глянул на своего капитана. Сэр, он очень разобижен. Говорит, что только теперь обнаружил до какой степени нежить, Не желает понять всей сложности полицейской работы в многовидовом сообществе, сэр. Боги милостивы, подумал Ваймс. Именно так я и поступил бы с этим полуботом на его месте. Но я сделал бы это, потому что такой уж я скверный человек, а Маркоу — человек до того хороший, что ему пора за это медаль выдать. Так что он уж, конечно, не стал бы... Но командор понимал, что никогда не узнает доподлинно. За невинным взглядом Моркоу порой была стальная дверь. — Это ведь ты его зачислил? — Никак нет, сэр. Это вы. Вы собственноручно подписали приказ о его зачислении, выдаче обмундирования и оружия и нарядили его на пост, сэр. Перед мысленным взором Ваймса промелькнул громадный ворох спешно завизированных документов И он должен был признаться себе, что, по всей видимости, действительно отдал все эти распоряжения. К тому же они и вправду нуждались в людях. Но зачислять рекрутов — это все-таки... «Любой офицер стражи в звании от сержанта и выше может вербовать новобранцев, сэр», — Марко условно прочитал его мысли. «Так гласит устав, сэр. Страница 22, прям под пятном от пролитого чая». — И ты зачислил... Сколько уже? — О, пока только парочку. У нас все еще не хватает рук, сэр. — Чего? Теперь у нас есть Реджи. он свои руки в любой момент одолжит кому угодно. — Вы, кажется, собирались обратиться к ребятам, сэр. Ваймс осмотрел собравшихся. — Весьма разношерстное общество. Другого слова и не подберешь. Точнее, много разных слов можно было бы найти, но вслух их не скажешь здоровики коротышки толстяки порушили шейником тролли бородатые гномы голем Констабльдорф, нависающий над всеми керамической горой и всякой нежить даже сейчас он колебался подразумевает ли этот термин и капрала Ангву, весьма толковую девушку а когда необходим очень полезного волка бродяги из брод как выразился однажды Колон. Так и есть, ведь ни один нормальный человек в здравом уме не захочет стать копом. Технически всех их можно было назвать обмундированными. Вот только мундиры их были ни на что не похожи. Новобранцы недавно побывали в оружейке, где им попытались подобрать подходящую форму. В результате они выглядели как передвижная музейная выставка «Историческая ретроспектива дурацких шлемов». Э-э-э, дамы и господа, начал он. Тишина, пожалуйста, и давайте послушаем командора Ваймса, прогремел Муркоу. Ваймс случайно перехватил взгляд Ангвы, которая стояла, прислонившись к стене. Она беспомощно закатила глаза. Да, да, благодарю вас, капитан, сказал Ваймс. Он снова посмотрел на доблестных служителей и защитников Ангмарпорка. И смотрел с открытым ртом, а потом закрыл рот, за исключением одного уголка, которым процедил. — Что это за опухоль наговорил констебля Кремня? — Это констебль на испытательном сроке глюкливерткинс сэр. Так ему лучше видно. — Но он лепрекон. — Совершенно верно, сэр. — Это тоже из твоих? — Из наших, сэр поправил Муркоу сукоризный. Так точно с прошлой недели зачислен в участок на Трепичной улице. О боги! — пробормотал Ваймс. Глюкли Верткинс заметил его взгляд и отдал честь. Констабль на испытательном сроке был пяти дюймов ростом. Ваймс наконец восстановил душевное равновесие. Длинные, короткие, низкие и высокие. Все мы бродяги, что и говорить. — Я вас надолго не задержу, — сказал он. — Вы все меня знаете, ну, то есть большинство меня знает, — поправился он, покосившись на Моркоу. — Стало быть, вы в курсе, что я не любитель речей, но уверен, что вы заметили, как взбаламутила всех эта возня вокруг Лешпа. Много всякой ерунды болтают о войне. Что ж, война — это не наше дело. Война — дело солдатское. Думаю, наше дело — сохранять мир. Позвольте вам кое-что показать. Он отступил на шаг, выхватывая что-то из кармана. По крайней мере, так это было задумано. Раздался треск раздираемой подкладки. Проклятие. Вот оно. Из разорванного кармана Ваймс вытащил отполированную палицу черного дерева. На конце она была украшена серебряным набалдашником. Стражники вытянули шею, пытаясь ее рассмотреть. «Это... это... ну вот такая штука». Пару недель назад мне доставил ее из дворца какой-то старикан. На ней вот этикетка с надписью «Рыгалия наибольшего стража городища Анкмарпорк". Понимаете, во дворце никогда ничего не выбрасывают. Он попытался покрутить церемониальным жезлом в воздухе. Тот оказался на удивление тяжелым. Смотрите, вот тут на ручке герб. Тридцать стражников добросовестно попытались разглядеть и герб. И сначала я подумал, батюшки, вот с этой штуковиной я должен разгуливать по улицам. А потом я еще хорошенько подумал и понял, вот что, это правильная, нужная вещь. Это ведь даже не оружие, ею не надо пользоваться, надо, чтобы все ее видели. Вот зачем это все. Это как мундир, понимаете? «Солдатский мундир — это для того, чтобы превратить парня в часть толпы одинаковых парней в одинаковой форме. Но мундир стражника нужен, чтобы...» Ваймс запнулся. Озадаченное выражение обращенных к нему лиц подсказало, что он строит карточный домик, фундамент которого заложено слишком мало карт. Он откашлялся. Как бы там ни было, — продолжил он всем своим видом, предлагая напрочь забыть все, что было сказано в последние 20 секунд, — наша основная задача — не давать людям затевать заварушки. На улицах сейчас много чего происходит. Вы, должно быть, слышали, что снова формируют полки. То есть люди могут туда вступать, если захотят, но никаких скоплений и сборищ мы не допустим. Настроения витают самые скверные. Не знаю, что случится, но когда это произойдет, мы должны быть там. Он оглядел помещение. А вот еще что. Завтра от клочанцев прибудет новый посол, или как там его кличут. Не думаю, что у гильдии убийц на его счет есть какие-то планы, но сегодня вечером мы должны проверить маршрут» по которому пойдет процессия волшебников. Славное ночное дежурство. А сегодня мы все в ночной смене. Стражники застонали. — Как говаривал мой старый сержант, если ты не понимаешь шуток, нечего было давать присягу, — возвысил голос Ваймс. — Все отправляемся в патруль, прогуляемся от двери к двери, поздоровимся с дверными ручками, чток проветрим доспехи. — Добросовестная полицейская работа, как в старые добрые времена. Есть вопросы? — Хорошо. Большое вам спасибо. Когда до стражников дошло, что они свободны, послышалось шевеление и облегченные вздохи. Муркоу начал хлопать. Это было совсем не похоже на рукоплескание, которое производят начальники среднего звена, побуждая подчиненных поддержать овациями речь руководящего лица. Происходит это так: прямые ладони мерно и беззвучно соединяются, в то время как зачинщик пристально смотрит на аудиторию, как бы говоря: Сейчас будут бурные аплодисменты, а иначе вся школа останется сидеть здесь, и никто не пойдет домой. Но аплодисменты Муркову были куда хуже. За ними крылся неподдельный энтузиазм. Их подхватили несколько наиболее впечатлительных новеньких констеблей. А затем, как маленькие камешки увлекают за собой лавину, хлопки, издаваемые существами всех видов, заполнили пространство. Ваймс сердито посмотрел на Моркоу. — Очень вдохновляюще, сэр! — сказал тот, когда аплодисменты переросли в овацию. На Дангмарпоркам разверзлись небесные хлеби. Ливень заполнил сточные канавы. Переливаясь через край, ветер носил грозовые тучи туда-сюда, воздух был солон. Горгульи повыползали из своих темных закоулков и расселись по карнизам и башням, растопырив уши и крылья, чтобы не упустить ничего из того, что сыпалось с неба и могло оказаться съедобным. На к морпоркам порой выпадали самые удивительные осадки. Дожди из мелкой рыбешки и лягушек были здесь обычным явлением — А вот железные кровати уже вызывали кое-какие толки. Струя воды из треснувшего жалоба вылилась прямо в окно оси толчка. В данный момент оси было на это наплевать, потому что он сидел на кровати, за неимением в комнате стульев или какой-либо другой мебели. Через пару минут он, возможно, придет в ярость, а возможно, что и не придет. Оси был не то чтобы совсем чокнутым. Друзья, скорее, назвали бы его «нелюдимым тихоней». Только они этого не делали, потому что у него не было друзей. Правда, порой он ходил в паб с группой парней, с которыми по вечерам вторника тренировался в стрельбе из лука, слушал их разговоры, однажды поднакопил деньжат и заплатил за круг выпивки на всех. Но вряд ли они помнили об этом или обращали на него внимание, разве что обмолвятся порой «Ах, этот!» Как его оси, кажется. Люди смотрели на него, как на пустое место, и предпочитали сразу же выкидывать его из головы. Но он не был дурачком. Он много размышлял о разных вещах. Порой он думал о них часами. Сидя у себя в комнате и уставившись на противоположную стену, по которой в сырые ночи текли струйки дождя, он рисовал в уме карту кладча. Тот постучал в дверь. Мистер Толчок, вы одеты? Я немного занят, миссис Страта... Отозвался он, поспешно пряча лук под кровать, поближе к стопке старых журналов. Я хочу поговорить о плате за жилье. В самом деле, миссис Страта, мои правила вам известны. Я заплачу вам завтра, миссис Страта, сказал Оси, глядя в окно. Наличными и не позднее полудня, иначе вы выметайтесь. — Да, миссис Страте. Оси услышал, как хозяйка спускается по лестнице. Очень медленно он досчитал до пятидесяти, а затем снова вытащил лук из-под кровати.